Откуда у дятла красная шапочка? Однажды решили птицы стража порядка выбрать. Заказали шелка пряду мантии и шапочку соткать, да рябиновым соком выкрасить. А как тот с работой управился, стали судить-делить, кого назначить. Первым выступать вызвался ястреб. Страж порядка должен быть сильным, чтобы его боялись. Лучше меня с этим никто не справится. Он обвел присутствующих хищным взглядом, от которого у мелких птах перышки встали дыбом. Нет, нет, нет! Хором защебетали они. Что ж это за страж порядка, если при виде него и правый, и виноватый от страха обмирают? Как бунт возмутился ястреб и хотел тотчас расправиться с недовольными, но ворон его остановил. Карр, не серчай, ястреб. Птахи правду говорят. Ты в округе первый разбойник. За тобой самим нужен глаз до да глаз. Как же ты за порядком следить, собираешься? Чихал я на ваши порядки, всполел ястреб и из лесу в поле подался. На больших дорогах разбой чинить. По гуда туда закон не дошёл. Укушка расправила пёрышки и насмешливо прокукавала: "Ку-ку, куда, ястреб?" В законьнике лезет. Сам то дракуку затевает, то ку-кутёж. Давайте я за работу возьмусь. Я птица вольная, меня не отвлекает. Ку-ку, ку-терма ку с птенцами. Такой порядок наведу. Будете жить так на ку-ку, ку-ку. Орте. Она присанилась и с высока посмотрела на печух. День-деньской занят их высиживанием яиц и про кормом птенцов. Да масеткой тебя не назовешь, корр, что верно то верно. Покачал головой ворон. Только не тебе законы устанавливать. За тобой грышки немалые водятся. Ты ведь известная мошенница. Пораскидываешь своих детишек по чужим гнездам, а другие им потом расхлебывай. Куку, -ку, я стрип тебе не хорош. Я не горжа. Скажи лучше сам. На должность метеш обиделась кукушка. Кар-кар нет. Старый полюсу летать, да нарушителей искать. А вот совет могу дать. Выберите дятла с филином. Ведь они друзья, не разлей вода и вместе сделом лучше справиться. На том и порешили. Да вот беда: стражей двое, а мантия с шапочкой одна. Стали жребий бить и дать, кому что носить. Тут Диатлу повезло. Надел он пурпурную мантию, как есть красавец. Ничего не сказал Филин, насупился, шапочку напялил, только дружба с тех пор в рось пошла. Затаил Филин обиду, что мантия дятлу досталась. Снимет дятел мантию на ночь, но сучок повесит, а Филин тут как тут, мимо дупла шастает. На мантию искоса поглядывает, так всю ночь и промается, а днем едва на лету не засыпает. Какое уж там за порядком следить? Устал Филин от такой жизни и решил слощасную мантию изничтожить. Ночью, когда все птицы заснули, уселся он на трухлявое дерево. термитами источенное и заохол. У-ху-ху. Ужата мантия, шелка прядом прядена, трибиновым соком крашена. У-ху-ху. Пресно. Услыхали его термиты, задумались. Неужто всю жизнь в сухой древесине пребываться? Надо бы попробовать. Что это за хвалёная мантия? Ноч они думали другую, а на третью пробрались к дятлу в дупло да всю мантию изгрызли. Проснулся дятел утром, кинулся мантию искать, а той и след простыл. Заплакал весельчак дятел. Плохой я страж. Если своей манти не уберёг. Ты одна стала Филину. Повинился он в своём проступке. Отдал дятлу красную шапочку и говорит: "Не ты плохой страж, а я". Дятел птица добрая. Он Филина сразу простил, да только тому стыдно другу в глаза смотреть. С тех пор он за порядком По ночам присматривает, когда дятел спит. А дятел целыми днями деревья выстукивает, термитов ищет. Всё надеется мантию по кусочкам собрать. А с красной шапочкой он ни на миг не уйдёт, не расстанется.